Я повернулся к Новин, по-прежнему сидевший на колени Джека. «Я прав, не так ли?» Новин не ответила, и я провел правой рукой над фигурками на рисунке с бассейном. На мгновение увидел эту руку, длинные ногти и все такое. «Няня не могла придумать ничего лучшего», мгновением позже ответила Новин с колена Джека. и «Илипит доверяла няне».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 Но попытка либит не осталась незамеченной. Я думаю, она оттрясла эту суку. Голос звучал устало, хрипло. Адамова яблоко Джека ходило вверх-вниз. Я надеюсь, что оттрясла Да, согласился я. Вероятно, потрясла. И что произошло потом? но ну, я знал. Не в деталях, конечно, но знал. Логика неумолимая бесспорно. Персе выместила злобу на близняшках. И Элизабет, и няня Мельда знали. Они знали, что сделали. Няня Мельда знала, что она сделала. Она знала, согласилась Новин. Голос оставался женским, но неотвратимо приближался к голосу Джека. Каким бы ни было заклинание, оно медленно, но верно сходило на нет. Она держала все в себе, пока хозяин не нашел их следы на тенистом берегу. следы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 — спросил Уэрман. — Я не понимаю. Новин молчала. Джек, как мне показалось, выглядел вымотанным до нельзи, хотя и не сходил с места. Я ответил за Новин. Персе сказала. — Попытайся еще раз. Избавиться от меня и близняшки станут только началом. Попытайся еще раз, и я заберу всю твою семью, одного за другим, а тебя оставлю напоследок. Так? Пальцы Джека шевельнулись. Тряпичная голова Новин кивнула, поднявшись и наклонившись. Уайерман облизал губы. «Это кукла. Чей в ней призрак?» «Здесь нет призраков, Уайерман», — ответил я. Джек застонал. «Я не знаю, что он делал и как, амиго, но он спекся», — заметил Уайерман. «Он да, но мы нет».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 Последних слов я не слушал. Что я видел, так это черные глаза и черную дыру рта, обрамленную красным. Новин. Все эти годы она пролежала в двойной темноте, под ступенькой и в жестянке, ожидая возможности выболтать свои секреты. И помада осталась свежей и яркой, будто она только что накрасила губы «Ты сосредоточился?» – прошептала она в моей голове. И голос этот принадлежал не Новин.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 Как рисовать картину, 10. Готовьтесь к тому, что увидеть придется все. Если вы хотите творить, Бог поможет вам, если хотите. Бог поможет вам, если рискнете. Постарайтесь избежать извечной ошибки. Не оставайтесь на поверхности. Уходите в глубину и берите свое законное вознаграждение. Сделайте это, как бы больно вам ни было. Вы можете нарисовать двух девочек, близняшек, но такое под силу кому угодно. Не останавливайтесь на этом только потому, что остальное кошмар. Обязательно учтите еще один момент. Девочки стоят по бедрам в воде там, где она должна накрывать их с головой. Свидетель, к примеру, Эмери Полсон, мог бы это заметить, если бы смотрел. Но столько людей не готовы увидеть то, что находится у них, перед глазами. А потом, разумеется, уже поздно. Он пришел на берег выкурить сигару, мог бы сделать это на веранде или на заднем крыльце, но внезапно у него возникло сильное желание пройти по изрытой колеями дороге, которую Аде называют «бульвар пьяницы», и по крутой песчаной тропе спуститься на пляж. Какой-то голос шепнул, что там Сигара доставить ему гораздо больше удовольствия. Он сможет посидеть на бревне, которое волны выбросили на берег, и полюбоваться последними всполохами заката, когда оранжевое исчезает и появляются звезды. В таком свете залив выглядит изумительно, вещал голос, даже если залив поступил нехорошо, отметив начало твоей семейной жизни тем, что проглотил маленьких сестричек новобрачный. Но, как выясняется, там есть на что посмотреть и помимо заката, потому что неподалеку от берега стоит корабль. Старинный корабль, красивый, с плавными обводами корпуса, тремя мачтами и свернутыми парусами. Вместо того, чтобы сесть на бревно, Эмери подходит к тому месту, где сухой песок становится влажным, твердым, укатанным эмери восхищается летящим силуэтом на фоне догорающего заката. Благодаря какому-то атмосферному феномену возникает ощущение, что завершающая краснота дня просвечивает сквозь корпус. Он как раз думает об этом, когда до него доносится первый крик, звенит в голове, словно серебряный колокольчик. эмери И тут же раздается другой. эмери «Помоги! Подводное течение! Сильное течение!» В этот самый момент он видит девочек, и его сердце срывается с места, подпрыгивает до самого горла, прежде чем вернуться куда положено, а уж там начинает стучать с удвоенной частотой и силой. Нераскуренная сигара выпадает из его пальцев. Две маленькие девочки... И такие похожие они вроде бы в одинаковых джемперах. И хотя при таком умирающем свете Эмери не может различать цвета, он различает один красный с буквой «Л» на груди, а второй синий с «Т». «Сильное течение!» — кричит девочка с «Т» на груди и в доказательство своих слов поднимает ручонки. «Подводное!» — кричит девочка с «Л». Ни одной девочке опасность утонуть вроде бы и не грозит, но Эмери не колеблется. Радость не позволяет ему колебаться, а еще нарастающая уверенность в том, что ему представился уникальный шанс. Когда он вернется с близняшками, его ранее столь суровый тесть в мгновение ока изменит отношение к нему. И серебряные колокольчики детских голосов звенят в его голове «Зовут к себе». Он бросается спасать сестер Ади с тем, чтобы вынести их на берег, чтобы не дать течению утащить их. «Эмери!» — это Тесси. Ее глаза темнеют на фарфорово-белом лице, но губы у нее красные. «Эмери, поторопись!» Это Лаура. Ее белокожие ручонки, с которых капает вода, тянутся к нему, мокрые кудряшки прилипли к белым щекам. Он кричит. «Я иду, девочки, держитесь!» В фонтанах брызг он спешит к ним, заходит в воду по голень, по колено. Он кричит «Боритесь с течением!» Как будто они что-то делают, кроме как стоят по бедрам в воде. Хотя вода уже дошла и до его бедер, а роста в нем 6 футов и 2 дюйма. 188 сантиметров. Вода залива. В середине апреля еще холодная ему уже по грудь, когда он наконец-то добирается до них и когда они хватают его руками, которые гораздо сильнее рук любой маленькой девочки. расстояние между ними уже так мало, что он может разглядеть серебристый блеск их остекленевших глаз, вдохнуть солоноватый запах дохлой рыбы, идущая от их гниющих волос. Но уже слишком поздно, он сопротивляется, его радостные крики и призывы бороться с течением сменяются сначала криками протеста, а потом ужаса, но к тому времени уже слишком, слишком поздно, да и в любом случае крики длятся недолго, маленькие девичьи ручонки становятся холодными когтями, которые все глубже впиваются в его плоть, его утаскивают на глубину вода заполняет рот топит крики он видит корабль на фоне последних отсветов заката и как же он не заметил этого раньше как мог не понять понимает, что это остов корабля, зачумленный корабль, корабль мертвых, и что-то ждет его на корабле, что-то в саване, и он бы закричал, если бы мог, но теперь вода заливает ему глаза, а другие руки, уже без плоти, только кости, хватают его за щиколотки. Коготь сдирает с него туфлю, потом его дергают за палец, словно с ним собираются поиграть, В этот поросёночек на ярмарку пошел, пока он тонет, пока Эмири Пулсон тонет. Глава 19 Апрель 1927 года Кто-то кричал в темноте «Заставь его замолчать!». Потом послышался звук крепкой оплеухи, темнота осветилась красным сначала с одной стороны, потом сзади, краснота покатилась вперед, как облако крови в воде. «Вы ударили его слишком сильно», — сказал кто-то. «Джек? Босс? Эй, босс!» Кто-то меня тряс, то есть тело у меня оставалось. Невероятно, это было хорошо. «Меня тряс Джек?» «Джек? Кто?» Я мог вспомнить его фамилию, но идти пришлось бы окольным путем. Фамилия у него была, как у одного парня с канала Меня снова тряхнули. Грубее. «Мучачо, ты здесь?» Моя голова обо что-то стукнулась, и я открыл глаза. Джек Кантери стоял на коленях слева от меня с напряженным, испуганным лицом. Уайрман, наклонившись, тряс меня, как грушу. Кукла лицом вниз лежала на моем животе. Я скинул ее, скривившись от отвращения. Действительно противный парниша. Новин приземлилась на груду дохлых ос которые зашуршали как бумага внезапно начали возвращаться те места где я с ней побывал устроенная ею экскурсия по аду дорога к тенистому берегу которую адриана и стейк называла вызывая у отца ярость бульваром пьяницы сам тенистый берег случившиеся там ужасы бассейн цистерна у него открыты глаза воскликнул джек «Слава богу!» «Эдгар, вы меня слышите?» «Да!» — от я осип. Хотелось есть, но сперва смочить соднящее горло. «Пить? Может кто-нибудь помочь страждущему?» у Уэрман протянул мне одну из больших бутылок с водой «Эвиан». Я покачал головой. «Пепси!» «Ты уверен, мучачин?» «Вода, возможно...» «Пепси!» «Кофеин!» Не единственная причина, но я полагал, что хватит этой. Уайрман отставил Эвиан и дал мне пепси. Газировка была теплой, но я ополовинил банку, рыгнул и сделал еще глоток. Оглянулся и увидел только моих друзей и грязный коридор. Не нашел в этом ничего хорошего. Наоборот, пришел в ужас. Моя рука вновь, она осталась у меня одна, одеревенела и тряслась, словно я работал ею не меньше Двух часов. Но тогда куда подевались рисунки? Я боялся, что без рисунка все увиденное растает, как сон. И ради этой информации я рисковал даже большим, чем жизнь. Я мог лишиться рассудка. Я попытался подняться. Боль пронзила голову в том месте, где я ударился о стену. Где рисунки? Пожалуйста, скажите мне, где рисунки? Расслабься, мучача вот они. Уэрман отступил в сторону и показал мне неровную стопку листов, вырванных из альбомов. Ты рисовал, как одержимый, закончив рисунок, вырывал его и продолжал. Я их собрал и сложил. «Хорошо. Отлично. Мне нужно поесть. Я умираю от голода». И, судя по ощущениям, я говорил чистую правду. Джек огляделся, чувствовал, что ему не по себе, После полуденный свет, который падал на лестницу, и хоу перед ней, когда я взял новин с колена Джека и отошел в коридор, заметно померк. Еще не стемнело. Нет. Подняв голову, я увидел, что небосеннее, но не вызывало сомнений, что вторая половина дня либо заканчивается, либо уже плавно перетекла в вечер. «Который час?» — спросил я. — Четверть шестого, — ответил Уэрман, даже не посмотрев на часы, и я понял, что сверялся он с ними постоянно. Заход солнца через пару часов, плюс-минус, поэтому если они выходят только ночью... — Думаю, что да. Времени хватит, и мне все равно нужно поесть. Из этих развалин мы можем выбираться, в доме делать больше нечего, хотя нам, возможно, понадобится лестница. Уэрман скинул брови, но вопроса не задал. — Если мы где ее и найдем, так только в амбаре. Отсюда следует, что время нас все-таки поджимает. — А что делать с куклой? — спросил Джек Сновин. — Положи ее в коробку сердца и возьми с собой, — ответил я. Она заслуживает того, чтобы мы отвезли ее в Эль-Паласио к другим вещам, Элизабет. — Где наша следующая остановка, Эдгар? — полюбопытствовал Уайрман. — Я вам покажу, но сначала о другом. Я указал на пистолет дремнем у эрмана это штуковина заряжена верно абсолютно новая обойма если цапля вернется я хочу чтобы ты ее пристрелил первым делом почему потому что это ее цапля персе использует птицу чтобы следить за нами